Бонус. Однажды, проезжая по городу, я вижу свою тетку и с трудом ее узнаю. Она просит милостыню у какого-то моста, стоя в дырявой грязной одежде, избитая и явно спившаяся до предела. Останови машину, пожалуйста, Стас. Что случилось, принцесса? Я тетку свою увидела, она вон там стоит. Внутри какой-то ураган, и почему-то я вспоминаю, как несколько лет назад... Точно так же ходила по улицам. Просила помощи, и никто мне не помог. Кроме Стаса. Стас паркуется, и мы подходим к моей тетке. Я достаю из кошелька крупную купюру и кладу ей в стаканчик, а она все причитает. «Спасибо, храни тебя Бог!» И даже не узнает меня. Она скатилась и спилась, лицо избитое и заплывшее от алкоголя. Наши судьбы изменились, и у меня нет никакого желания помогать той, которая однажды выгнала меня из дома и не приняла, когда я просила у нее не больше куска хлеба. Тась, у тебя выступление через 10 минут. Все нормально? Да, все хорошо. Улыбаюсь Стасу, и через несколько минут я уже на сцене. Зал полон гостей, меня встречают овациями так тепло. Но сегодня я пою для Стаса, как и когда-то. Только в этот раз уже ту песню, которую посвящаю нашей любви. И я вижу, как Стас плачет, когда я завершаю последние аккорды. У меня тоже слезы текут по щекам, но голову я не опускаю, а коротко улыбаюсь любимому, чувствуя трепет во всем теле. Моя талантливая девочка. Целует меня, прижимает к себе, дарит букет сирени. Как всегда, радуя меня. Тебе понравилась песня? «Очень. Она о нас, малыш. К сожалению, она о нас». «Я ни о чем не жалею. Мы справились. Мы смогли». «Да, это все ты, моя сильная принцесса. Моя королева. Я люблю тебя, Тася. Ты мое чудо». «Я люблю тебя, Стас. Навсегда». «Уверена, что хочешь пойти?» «Да. Глафира тогда вытащила меня из ямы, лечила меня, выхаживала всю беременность. Она сказала мне пойти к тебе, Стас. Она нас спасла. Идем. Мы приезжаем на кладбище, и я кладу большой букет роз на могилу бабушки Глофиры. Я ее благодарю за помощь, пусть она и не увидела Ясеньку. Она нас, обеих тогда, спасла. На обратном пути мы натыкаемся на брошенного щенка у трассы. Он крошечный, очень голодный и жалобно скулит. У меня начинает болеть сердце потому что и я была когда-то точно таким же выброшенным голодным щенком. Я хочу забрать его домой, Стас. Стас удивленно смотрит на меня, а после наклоняется и осторожно гладит щенка. Тот скулит и облизывает его руку. Я думаю, Стас откажет, но он осторожно подхватывает его и прижимает к себе. Яся будет рада. Иди сюда, малыш. Так мы забираем малыша к себе. И что-то мне кажется, что это какой-то знак от Глофиры. Как будто она приняла мою благодарность и послала эту маленькую душу с виляющим хвостом и глазами полными надежды, чтобы я взамен спасла ее. Как там стас Миша? Ты давно был у него? Нормально все. Гастроли у них. Жена артистка. Они взяли ребенка и поехали за Бугор. В Париж. Ого, они сошлись? «Да, все хорошо у Стаса. Наконец-то». «Как там Толик, Миша?» «Херово. Стас эстафету пиздеца в жизни передал?» «Похоже на то». «Вы общаетесь? Толик же на тебя детей скинул». «Не скинул, а попросил приглядеть». «Его дети — это мои дети тоже, Паша». «Так ты многодетный отец, Миша. И сколько у тебя теперь детей получается?» «Пятеро. Три девочки и два пацана». Ангел мальчика родила, Кирюху. Поздравляю. А чего на Кристину не звал? Некогда было. Беркут-старший из тюрьмы вышел. Усмиряли. И как, удачно? Нихуя. Виктор достойный братик-психу. А чё он такой злой? Витенька с цепи сорвался? Мести хочет. Так что прячьтесь, крысы по норам. Злой он, блядь, бультерьер хренов. Скажешь, началось? Скажу, что продолжается. «Как здесь пахнет! Шикарно просто!» Я купил соседний участок и уже засадил там все сиренью. Дома будет точно такой же теперь сад. «Стас, ну ты даешь, Это правда?» «Правда. Мы гуляем по сиреневой роще, и здесь такие ароматы, что кружится голова. Это запах нашей любви со Стасом, нежности и, пожалуй, прощения». Вижу, как Стас достает небольшую коробочку и протягивает мне. Что это? Это твое. Открываю коробочку и вижу свой браслет. Из белого золота с голубыми аквамаринами. Не копия, это именно он. Я его всегда узнаю. Как? Если ищешь, всегда найдешь. Не расставайся с ним больше, принцесса. Ни за что на свете. Мы часто вместе... Берём ясеньку с собой. Она обожает собирать цветы и приносить нам. Домой всегда приходим с букетами. Я занимаюсь пением. Немного выступала, но все чаще предпочитаю давать уроки детям. Я хочу тишины и спокойствия, потому что слишком громко уже было. А теперь время для отдажи. Мы держимся со Стасом за руки и смотрим друг на друга. По телу проходят разряды тока, и этот момент навсегда останется в памяти». Мы еще молодые, маленький ребенок, цветет сирень, и все хорошо. Стас подходит и обнимает меня. Мы дошли до самой горы. В лицо дует пронзительный ветер, и муж нежно гладит меня рукой по щеке, улыбаясь. Моя красивая девочка, ты стала прекрасной, Тась. Лучше, чем я мог мечтать. Ты всегда будешь со мной, Стас. Даже тогда, когда мы проживем жизнь, И я, конечно же, первым состарюсь и умру. Я всегда буду с тобой, моя принцесса. В твоей музыке и в запахе сирени. Я не боюсь больше смерти, Стас. Потому что и жизни не боюсь. Мы обнимаем друг друга. Стас нежно целует меня в губы, нос. Вытирает мои слезы руками. Каждый день с тобой – это мой подарок. Ты сердце мое Тась. Не грусти, принцесса. Нас ждет долгая жизнь». Так давай ее проживем вместе. Я так люблю тебя, Стас. Сильно-сильно. Я тоже люблю тебя, Тася. Наклоняется и шепчет на ухо, целуя мои шрамы. Я тебя всегда любил. Когда ты меня полюбил, уже можно признаться. Как только тебя увидел, сразу полюбил. Киваю. Стас подхватывает маленькую ясеньку на руки. И мы обнимаемся, преодолев все испытания судьбы. Оставаясь вместе и все так же очень любя друг друга. Конец.